скрываясь в зелени джунглей и тайных уголках огромного варева болот, там и сам прозибали редкие племена, пожираемые блохами и мушқарой, отупелые от тотемов и набивавшие себе брюхо неизменным гнилым маниоком, совершенно первобытные племена невинных каннибалов, одуревших от нищеты и косимых бесконечными эпидемиями. Ради чего было приближаться к ним? Ничто не оправдало бы административную экспедицию в их края. Слишком мучительно и не вызовет никаких откликов. Поэтому, отправив правосудия гробья, устремлял глаза на море и созерцал горизонт, откуда он в свой срок появился и за которым в свой срок исчезнет, если всё будет хорошо. Хотя, в конце концов, эти места стали мне привычны и даже приятны, все-таки пора было подумать о расставании с Топо ради той лавки, которую мне обещали на расстоянии в несколько дней плавания по реке и скитаний по лесу. С Альсидом мы жили душа в душу. Пробовали вместе охотиться на рыбу-пилу, нечто вроде акулы. Вода перед хижиной кишела этими тварями. — Да. Но Альсид играл в эту игру не лучше, чем я. У нас ничего не ловилось. В хижине Альсида стояли только его и моя складные койки, да несколько ящиков и пустых и полных. Он должно быть скопил немало денжат за счёт своей мелкой коммерции. Куда ты их засунул? не раз дразнил я его. Где ты прячешь свою паршивую заначку? Эх, и гульнёшь же ты, когда вернёшься. И самое малое раз 20, пока мы распотронивали непременную банку с консервированными помидорами, я описывал ему радости феноменальной гулянки из бардака в бардак по возвращении в Бордо. Он отмахивался, только посмеивался, словно его забавляли мои слова. Кроме учения и судебного присутствия в Топо, действительно ничего не происходило. Так что, за немением другой темы, я по невеле чаще всего повторял эти свои шутки. В последние дни мне однажды пришла мысль написать им сье блядо и выцегонить у него деньжат. Альсит взялся отправить моё письмо со следующим рейсом по Папуты. Письменные принадлежности он держал в коробке из подгалет, точь-в-точь такой, какой я видел у Манделома. Похоже, у всех сержантов-сверхсрочников одинаковые привычки. Но когда Аль-Сид заметил, что я потянулся к его коробке, он, к моему удивлению, жестом хотел остановить меня. Я смутился. Не понимая, почему он хочет мне помешать, я поставил коробку обратно на стол. — Да открывай уж, — сказал он наконец. — Открывай, мне все равно. Изнутри на крышке была приклеена фотография девочки. Одна только головка, нежное личико, длинные локоны, которые тогда носили. Я взял пиро бумагу, а коробку поскорей закрыл. Я был очень смущён своей нескромностью, но всё равно не понимал, почему это так его взволновало. И оттут же сообразил, что это его ребёнок, о котором он до сих пор не хотел мне рассказывать. Я не задал ему никаких вопросов, но слышал, как он у меня за спиной пытается что-то рассказать об этой фотографии, только очень странным голосом, которого я за ним не знал. Он запинался. Мне хотелось сквозь землю провалиться. Ясное дело, я должен был облегчить ему признание, только не мог сообразить, как за это взяться. Я был уверен, что признание будет мучительным. Выслушивать его у меня не было никакого желания. Это неважно, разобрал я наконец. Это дочка моего брата. Они оба умерли. Родитель, что ли? Ну да. А кто же её теперь воспитывает? Твоя мать? осведомился я просто так, чтобы проявить интерес. Матери у меня тоже нет. Так кто же? Я сам. Весь Багровый он осклабился, словно сделал что-то совсем уж неприличное. и торопливо продолжал Да я тебе сейчас всё объясню Я её отдал на воспитание к монахиням в Бордо Но понятное дело к сёстрам не для бедных, а для хорошего общества уж если я сам ею занимаюсь, будь спокоен, ни в чём у неё недостатка не будет Звать её Женнетта, хорошенькая девчушка, вся в мать Она пишет мне, что делает успехи, только знаешь, такие пансионы Дорого стоит, особенно теперь, когда ей уже десять, а я хочу, чтобы она училась еще и на рояле играть. Что ты на этот счет скажешь? Для девочки рояль — это сгодится, верно? А английский? Английский тоже сгодится. А ты по-английски знаешь? Пока Аль-Сид каялся в своей прижимистости, я внимательно приглядывался к нему, к его нафабренным усикам, эксцентрическим бровям обожженной кожи. Стыдливый Альсид! Сколько ему приходилось экономить на своем убогом жаловании нищенских наградных, на крошечной тайной торговле в топ-оп, и так месяцами, годами, я не знал, что ответить. Я не сведущ в таких материях, но сердцем он стоял настолько выше меня, что я залился окраской. В сравнении с Альсидом я был просто-напросто беспомощным, толстокожим и тщеславным хамом. Не стоило себе врать. Дело обстояло именно так. Я не осмеливался больше разинуть рот. Я вдруг почувствовал, что сокрушительно недостоин говорить с ним. И это я, еще вчера смотревший на Альсида сверху вниз и даже презиравший его. Не везёт мне, продолжал он, не отдавая себе отчёта в том, что мне неловко выслушивать его признание. Представляешь, 2 года назад у ней сделовался детский паралич. Смекаешь? Ты знаешь, что такое детский паралич? Кто-то нам объяснил, что у девочки отнялась левая нога, и ей пришлось пройти курс электрошоковой терапии у специалиста в Бордо. Тебе не кажется, что возможен рецидив, встревожился он. Я заверил его, что повреждение целиком и полностью восстанавливается, нужно только время и электрошоки. А своей покойной матери и её увечья он писал малышке с большими предосторожностями, боялся даже издали повредить ей. А ездил ты к ней после её болезни? Нет, оставался здесь. Скоро поедешь? Думаю, что не раньше, чем года через 3. Понимаешь, я здесь малость приторговываю, это ей на пользу. А если поеду в отпуск сейчас, к моему возвращению место будет занято, тем более при таком сволочном начальнике. Вот почему Альсит добивался, чтобы ему удвоили срок пребывания в Топо до 6 лет вместо 3. ради маленькой племяшки, от которой имел только несколько писем да портретик. Больше всего меня огорчает, заговорил он снова, когда мы улеглись, что у неё там некуда ехать на каникулы. Это тяжело для ребёнка. Было ясно, что Альсик чувствует себя в горних сферах как дома и запросто говорит с ангелами на ты, а ведь с виду самый обыкновенный парень. Он сам почти бессознательно пошёл на годы пытки и гибель своей бедной жизни в раскалённом однообразии ради маленькой девочки дальней родственницы не ставя никаких условий не торгуясь не руководствуясь ничем кроме доброго сердца он совершенно незаметно подарил этой далёкой девочке столько нежности что её хватило бы на то чтобы переделать целый мир Он заснул сразу, не задув свечу. Я даже встал, чтобы при свете всмотреться в него. Спал он как все. Вид у него был совершенно заурядный. А ведь не глупо было бы, если бы существовала какая-нибудь примета, чтобы отличать добрых от злых. Проникнуть в тропический лес можно двумя способами: либо проложить себе дорогу через джунгли, как крыса через сток сена. Но этот способ удушливый, и я от него отказался, либо выдержать подъём по реке, скрючившись на дне выдолбленного дерева, вихляющегося среди кустов под ударами вёсел, дожидаясь в таком положении ночи, а днём беспомощно подставляясь солнцу. И наконец, одурев от голдежа негров, с грехом пополам добраться куда надо. Каждый раз при отплытии гребцам требовалось время, чтобы войти в определённый ритм. Прирекание. Потом удар весла о воду, несколько ритмических выкриков и отвечающие им эхо, забурлила вода, лодка заскользила. Вот уже работают два весла, потом три. Негры всё никак не приспособится и что-то лопочет. Но вот вы смотрите назад и видите, как вдали сплющивается и удаляется море. А перед ним расстилается длинная гладкая лента, и наконец, совсем далеко сзади, на причале, различается полускрытый речным испарением огромный тропический шлем колоколам над маленьким, как сырная головка, лицом и фигуркой сержанта Альсида в болтающемся кителе и белых брюках. странные воспоминания. Вот и всё, что для меня осталось от места под названием Топо. Долго ли ещё это выжженное солнцем селение устоит под коварным серпом коричневых вод реки? И целы ли покуда его редкие кишащие блохами хижины? И ведут ли новые гробы и безвестные альсиды свежеиспечённых стрелков? в мнимые бои на учениях. По-прежнему ли отправляется там непритязательное правосудие? Все так же ли затхла и тепла вода, которую там через силу пьют? Такая, что после одного глотка неделю во рту противна. И поныне ли там нет холодильника? И длятся ли шумовые баталии между роями мух и неумолчным звоном в ушах от хинина? или сульфат, или хлоргидрат. Но прежде всего, существуют ли, как и прежде, негры, обречённые иссыхать и покрываться прыщами в этой парилке? Быть может, ничего этого больше нет, и как-нибудь во время вечернего урагана Малая Конга своим заиленным языком слезнула топо, и всё это кончилось, навсегда кончилось. Так что даже название поселения стёрлось с карты, и только я ещё помню Альсида. Племянница тоже его забыла. Летенант Грыбя так и не увидел свою Тулузу, а тропический лес, издревле подстерегавший дюну на исходе сезона дождей, опять всё заполнил и раздавил в тени гигантских красных деревьев всё. даже неожиданные растущие на песке цветочки, которые альсит не позволял мне поливать. И всего этого больше нет. Я долго буду помнить 10 дней плавания вверх по реке. Они ушли у нас на высматривание из пироги грязных водоворотов, на непрерывные поиски случайного просвета между огромными ветвями, уносимыми течением. и ловкое проскакивание между ними работа для беглых катержников. С наступлением сумерек мы останавливались на каком-нибудь каменистом мысике. Наконец однажды утром мы вылезли из этой сволочной декарской лодки и углубились в лес по еле заметной тропе, которая уползала в сырую зелёную полумглу, лишь кое-где освещённую солнечным лучом. падавшем с самого верха необъятного лиственного храма чудовищные рухнувшие деревья той и дело вынуждали нас идти в обход в дуплах их стволов свободно мог бы маневрировать поезд метро в какой-то момент свет снова стал полным мы вышли на расчищенное пространство но и здесь нам пришлось из последних сил карабкаться в гору с возвышенности на которую мы поднялись, нам открывался безграничный лес, зыблющийся красными, жёлтыми, зелёными верхушками, затапливающие холмы и долины, чудовищно изобильный, как небо и вода. Человек, чьё жилиё мы искали, объяснили мне знаками: жил ещё чуть дальше, в другой долине. Там он нас и ждал. Он построил себе нечто вроде хижины между двух больших скал для защиты, так он сказал, от восточных ветров, самых вредных, самых неистовых. Не спорю, это, конечно, преимущество. Только вот сама хижина ни к чёрту не годилась. Растрескавшаяся со всех сторон, она существовала лишь в теории. Я понятное дело и ожидал в смысле жилья чего-нибудь в этом роде. Но действительность превзошла мои предвидения. Вероятно, вид у меня стал совершенно убитый, потому что мой сотоварищ вывел меня из задумчивости довольно резким окликом. Но «Ну что? Здесь всё-таки лучше, чем на войне. Жара тва дренная это верно, и вода сплошная грязь. Зато дрыхнуть никто не воспрещает. Тут приятель пушек нет, пуль тоже. Словом, дело стоящее. Говорил он таким же тоном, что и генеральный агент, но глаза у него были голубые, как у Альсидо. Ему подвалило под 30, он носил бороду. Сперва я его даже не рассмотрел, так меня ошарашила убогость жилища, которое он мне оставит и где мне, возможно, придётся провести несколько лет. Но приглядевшись, я увидел, что лицо у него решительно наводит на мысль об авантюрах. Угловатые черты — голова бунтаря, который врывается в жизнь, а не скользит по ней, как, например, всякие тупоносые типы, со щеками округлыми, как лодки, которые с лепечащим журчанием плещутся о судьбу. Этот был из породы несчастливцев. — Верно, — согласился я. — Здесь не хуже, чем на войне. Для начала такого признания было достаточно. — Да. У меня отсутствовало желание распространяться на этот счёт, но он гнул своё, особенно теперь, когда войны стали так затягиваться, прибавил он. Словом, сами увидите, приятель, здесь не очень весело и ничего не поделаешь. Считайте, что у вас вроде отпуска, хотя какой тут отпуск. Впрочем, всё зависит от того, какой вы человек. Этого я уж не знаю. — А вода? — спросил я. Меня встревожила вода в моей кружке, которую я сам себе налил. Желтоватая, тошнотворная, теплая, точь в точь, как в топо. Отстой ила на третий день. Это и есть вода. Пытка с водой начиналась с изного. Да, другой здесь нет, разве что дождевая. Только если зарядят дожди, хижина долго не протянет. Сами видите, в каком она состоянии. Я видел. В смысле широтвы, продолжал он. Я весь год одни консервы трескую и ничего жив. Отчасти они даже удобны, только вот в брюхе не задерживаются. Туземцы те лопают гнилой маниок, но это их дело, нравится, наверное. Меня вытряхивает уже четвёртый месяц понос, а может малярия. У меня ведь и то, и другое. В голове проясняется только часам к 5. Потому я и вижу, что у меня малярия, а жара ни при чем. При такой температуре, как здесь, жарче все равно уже не сделается. Словом, озноб — вот главная примета, что у вас малярия. От него вроде как даже скучаешь меньше. Но это тоже, наверное, от человека зависит. Можно, пожалуй, было бы пить, чтобы взбодриться. Да я не люблю спиртного, организм не принимает». Очевидно, он очень учитывал индивидуальность. До отъезда он дал мне несколько ободряющих наставлений. Днём жара, зато ночью трудней всего выносить шум. В этой дыре он просто адский. Кажется, будто всё зверьё гоняется друг за другом, то ли спариваются, то ли жрут друг друга, не знаю что, хотя мне и объясняли. Но глдят они, самые шумные из всех гиены. Они подходят прямо к хижине. Да вы их ещё наслушаетесь. Тут не ошибёшься, не спутаешь с шумом в ушах от хинина. Птицы, больших мух ещё можно с ним спутать. Это бывает, а вот гиены хохочут так, что ни на что не похоже. Они ваше мясо чуют, вот им и смешно. Никак не дождутся твари, когда вы загнётесь. Говорят, видно, как у них в глазах сверкает. Они паडल любят, но я им в глаза не смотрел. Жаль, конечно, немножко. Весело здесь, однако, вставил я. Но он ещё не кончил описывать прелести ночи и продолжал: "Прибавьте к этому деревню сотни негров, не больше, агоддят эти пидоры, как целых 10.000. Вы потом о них ещё не то скажете. Если вы сюда приехали там-там слушать, то не ошиблись с колонией". Потому как играют на нём и по случаю полнолуния, и когда луны нет, короче, повод всегда находится. Можно подумать, вся эта падла со зверьём столкнулась, чтобы вам пакостить. Право хоть подыхай. Не будь я такой усталый, я всех бы их одним ударом. Но лучше уж затыкать ватй уши. Сначала, пока у меня ещё оставался вазелин в аптечке, я мазал вату им. теперь заменяю его банановым маслом. Хорошая штука — это масло. Когда оно есть, пусть себе черномазые хоть громом небесным тешатся, коли им нравится шкуром барабанным. С промасленной ватой в ушах я на них чихал. Ничего не слышу. Они, сами увидите, все до одного гнили до хлятина. Днем сидят себе на корточках — кажется, подняться до да, отойти к дереву, поссать и то не могут. А чуть стемнело, начинается чёрт, те что сплошной свалный грек, сплошные нервы, сплошная истерика. Всю ночь на истерические кусочки раздёргана душа моя. Вот что такое негры, говорю я вам. Одно слово паршивцы и дегенераты. А много они у вас покупают, покупают. Да поймите же, их надо обкрадывать прежде, чем они вас обворуют. Вот и вся коммерция. Ночью, когда у меня масляная вата в ушах, они со мной ясное дело не цацкаются. Дураками они были бы, если бы стеснялись, верно? И потом, вы же видите, дверей в моей хижине нет, а они пользуются, что тут скажешь? Живётся им, что надо. А как же инвентаризация? Полюбопытствовал я, обалдев от таких подробностей. Генеральный директор настоятельно требовал, чтобы я по приезде произвёл переучёт допод да тщательней. А что касается меня, объявил он с неколебимым спокойствием, то я, как уже имел честь вам докладывать, положил на генерального директора. Но ведь вам же, возвращаясь, придётся явиться к нему в Форгуно, Не будет меня ни в Форгоно, ни у директора. Лес большой, дорогуша. И куда же вы денетесь? Ну, если вас спросят на этот счет, отвечайте, что ничего не знаете. Но поскольку вы, судя по виду, любопытны, дам-ка я вам еще один нужный совет. Плюйте на интересы компании Саранадан, как она плюет на ваши. если вам удастся удрать побыстрей, чем она вгонит вас в гроб, могу уже сейчас поручиться. Вы и на чемпионате по бегу гран-при завоюете. Словом, будьте довольны, что я вам оставлю малости денег и большего не требуйте. Что же касается товара, то если вам вправду поручено заняться им, ответьте директору, что товара не оказалось, и всё тут. Не поверит тоже не велика беда. Всё равно все убеждены, что мы воруем во все тяжкие. Значит, общественное мнение о нас не изменится, а мы хоть что-то для себя в жизни выгодаем. Кроме того, не беспокойтесь, директор в таких комбинациях почище любого толк знает, и тягаться с ним не стоит, но вот моё мнение. А ваше? Каждый ведь знает, чтобы решиться приехать сюда, надо быть готовым отца с матерью зарезать и так. Я был не очень уверен, что в его рассказе всё правда, но как бы то ни было, мой предшественник показался мне сущим шакалом.